Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились. Но знакомство с обычаями чужой страны даётся не так-то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как-то через несколько дней мы поднимались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью у старых опытных нью-йоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах. На двадцать седьмом этаже мы вышли из лифта и по узкому коридору направились к своему номеру. Огромные второклассные нью-йоркские отели в центре города строятся чрезвычайно экономно. Коридоры узкие, комнаты хотя и дорогие, но маленькие, потолки стандартной высоты, то есть невысокие. Заказчик ставит перед строителем задачу втиснуть в небоскрёб как можно больше комнат. Однако эти маленькие комнаты очень чистые и комфортабельные. Там всегда есть и горячая, и холодная вода, душ, почтовые бумаги, телеграфные бланки, открытки с изображением отеля, бумжные мешки для грязного белья. И печатные бланки, где остаётся только проставить цифры, указывающие количество белья, отдаваемого в стирку. Остирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавками рукава. Кроме того, бельё из стирки приходит зачиненным, носки заштопанными. Комфорт вовсе не признак роскоши. Он стандартин и доступен. Войдя в номер, мы принялись отыскивать выключатель и добрый времени, как не могли понять, как здесь включается электричество. Мы бродили по комнатам, сперва в тьмах, потом жгли спички. Обшарили все стены, исследовали двери и окна. Ну выключателей нигде не было. Несколько раз мы приходили в отчаяние и садились отдохнуть в темноте. Наконец нашли. Возле каждой лампочки висела короткая тонкая цепочка с маленьким шариком на конце. Дёрнешь за такую цепочку, И электричество зажжётся. Снова дёрнешь, потухнет. Постели не были приготовлены на ночь. И мы стали искать кнопку звонка, чтобы позвонить горничной. Кнопки не было. Мы искали её повсюду. Дёргали за все подозрительные шнурки, но это не помогло. Тогда мы поняли, что служащих надо вызывать по телефону. Мы позвонили к портье и вызвали горничного. Пришла негритянка. Вид у нее был довольно испуганный. А когда мы попросили приготовить постели, ее испуг только увеличился. Постели она все-таки приготовила, но выражение лица у нее было такое, будто она занималась работой. Явно незаконным делом. При этом она все время говорила «Ес, сэр, ес, сэр». За короткое время пребывания в номере она произнесла «Ес, yes, сэр» раз в 200. Потом мы узнали, что в отелях, постели, приготовляют сами постояльцы. И наш ночной сигнал явился вверх. безпритчиемным событием в истории гостиницы. В комнатах стояла мебель, которую впоследствии мы видели во всех без исключений отелях Америки, на востоке, западе или юге. На севере мы не были но есть все основания предполагать, что и там мы нашли бы точь-в-точь -точь такую же нью-йоркскую мебель: коричневый комодик с зеркалом, металлические ловко выкрашенные под дерево кровати, несколько мягких стульев, кресло-качалка и переносные торшерные лампы на очень высоких тонких ножках с большими картонными абажурами. А на комоде мы нашли толстенькая книга в чёрном переплёте. На книге стояла золотая марка отеля. Книга оказалась Библией. Этот старинный труд был приспособлен для деловых людей, время которых чрезвычайно ограничено. На первой странице было оглавление, специально составленное заботливой администрацией отеля. Для успокоения душевных сомнений страница такая-то Текст такой-то. При семейных неприятностях. Страница такая эта, текст такой-то. При денежных затруднениях. Страница, текст. Для успехов в делах. Страница, текст.